Глава 8. Меня прислали за ним. Арина Александровна Сухарукова вышла из душа и едва не поскользнулась на гладком полу, когда весь дом содрогнулся от мощного подземного толчка. Она испуганно замерла, прислушиваясь к дребежанию пузырьков с шампунями в стенном шкафу. Вскоре всё стихло. Это был уже не первый толчок за сегодня, и Алёна Александровна сильно нервничала. Радовала, конечно, что эпицентр землетрясения находится где-то далеко, но при каждом подземном толчке Сухорукова казалось, что он был сильнее предыдущего. И вместе с багровым туманом и шумом, временами доносящимся со стороны города, это порядком пугало. Все же хорошо, что они с Марьяной воспользовались приглашением Егора Зверева. Алена Александровна не представляла, что бы они сейчас делали в своем тесном жилище в центре Клыкова. Сухорукова быстро вытерлась, облачилась в длинный мягкий халат, затем по старинке принялась накручивать волосы на бегуди, стоя у большого запотевшего зеркала. Мне нравилось в зверьих. В особняке было куда просторнее, чем в доме, который они с Марьяной снимали в Клыково. Здесь были огромная гостиная, столовая, уютная кухня и несколько спален, каждая из которых имела свою ванную комнату. Сухаровых отвели в спальню на втором этаже, а Марьян и Скирой предоставили удобную комнату на двоих. Хотя днём они всё равно там почти не бывали, предпочитая проводить время в кухне, помогая по хозяйству горничной Вике. Неизвестно, сколько времени им предстояло провести в доме Егора, но встретили их здесь очень тепло и приветливо, поэтому Алёне и Лексану не возникало желания уехать отсюда. К тому же у ворот имения постоянно дежурили двое вооруженных охранников, а это было очень кстати, особенно в нынешнее непростое время. Накрутив бегуди, Сухорукова выглянула в окно. В сад вокруг особняка завалило снегом, повсюду висела красноватая дымка, в которой мерцали странные жёлтые всполохи. Из-за этого казалось, что весь небосвод над городом странно вибрирует и переливается всеми оттенками красного. От очередного подземного толчка пол снова дрогнул под ногами, и Алена Александровна нервно поежила и что-то назревала. Сухорукова решила присоединиться к остальным обитателям особняка. Все же вместе было как-то спокойнее, особенно если учесть, что Марьяна при переезде в дом Зверевых прихватила с собой охотничьи ружья из краеведческого музея. Оказалось, что они с Кирой неплохо стреляют. Геджеты и толстушки не переставали всех удивлять. Алёна Александровна вышла из своей комнаты и направилась к лестнице, ведущей на первый этаж. Когда она проходила мимо кабинета Егора Зверева, изнутри вдруг раздался странный и скребущийся звук. Алена замерла и настороженно прислушалась. Самого Егора дома не было, она точно знала. Вика, Марьяна и Кира были заняты на кухне. Она слышала их приглушенные голоса. Оксана и Лиза еще не возвращались. Так кто это мог быть? Алён Александровна недолго думая приложила ухо к двери и тут же отчётливо услышала тихий протяжный скрип, словно кто-то открыл тяжёлую створку окна. Затем раздался короткий визг, и сухорукова едва не подскочила от неожиданности. Из кабинета послышалось ехидное многоголосое хихиканье и тут же тяжёлый топот. Кто-то бежал к двери, затем дверная ручка начала поворачиваться. Алена Александровна, сама не понимая, что делает, схватилась за ручку, не давая открыться двери. Топот усилился. Там явно было несколько человек, существ. В дверь кабинета что-то с силой ударило. Снова послышался визг, потом злобное ворчание. Алена Александровна, холодея от страха, навалилась на дверь плечом, а кто-то изнутри принялся силой скоблить дерево когтями и утробно рычать. Тут уж Сухорукова перепугалась не на шутку. «Марьяна!» — во весь голос завопила она. «Кира, Вика, кто-нибудь!» В кабинете Егора раздался грохот бьющегося стекла. Голоса в кухонах. немгновенно стихли и тут же быстро застучали шаги. «Что такое?» взволнованно спросила Марьяна, взбегая по лестнице. «Что случилось?» испуганно крикнула снизу Вика. «В кабинете Егора кто-то есть!» взвизгнула Сухорукова. «Кажется, они только что влезли в дом через окно!» «Девки зовите охрану!» не растерялась Марьяна. «Кира, тащи мое ружье!» Сама она бросилась на помощь Алене Александре и поспела как раз вовремя. Сильный удар едва не распахнул дверь кабинета. Сухорукова еле ли её удержала. Марьяна навалилась рядом, а Вика выскочила во двор прямо в домашних туфлях и по щеклытку, топая в снегу, помчалась к воротам в будку охранников. Кира уже неслась к Марьяне с двумя охотничьими ружьями в руках, когда раздался очередной удар, такой мощный, что Алена Александровна и Марьяна отлетели к противоположной стене. Дверь к кабинету с треском отвалилась, разлетевшись на несколько частей, а в проеме возник злый день размером с крупную овчарку. Шеи и плечи жуткой твари обрамляли острые тридцатисантиметровые шипы, торчавшие прямо из черной шерсти, кричали, и выскочил, яростно заскребли по полу, оставляя в паркете глубокие царапины. Тварь злорадно уставилась красными глазами на перепуганных женщин, и оскалила острые клыки. За её спиной виднелись ещё три покрытых шипами злыдня таких же размеров. Марьяна и Алёна Александровна одновременно завопили, а злые дни яростно зарычали, и хрёв напоминал ни то лай, ни то истеричный хохот. Передние конечности походили на руки, покрытые короткой черной шерстью. Первый злыдень припал к полу и прыгнул на женщин. Подоспевшая Кира не успела прицелиться. Она просто уронила одно ружье, а другим размахнулась, как битой для лапты, и сшибла злыдня прикладом на лету. Монстр кувырком покатился по коридору, вспарывая шипами ковровое покрытие. Марьяна схватила бровь. Розана Кира Руся прицелилась в монстра, который выскочил из кабинета, и спустила курок, грохнуло глушительный выстрел, и злыдня разорвало на части. Алёна Александровна кинулась к лестнице. Кира и Марьяна от нее не отставали. Трое разъяренных злыдней неслись за ними по пятам. В это время входная дверь особняка распахнулась, и в гостиную вбежали вооруженные охранники, за которыми следовала перепуганная Вика. Оказавшийся впереди остальных секьюрити, вскинул руку с пистолетом и крикнул женщинам, за которыми гнались шипастые монстры. «Пригнитесь!» Алена, Марьяна и Кира одновременно растянулись прямо на лестнице. Охранник... и пуля сбила с ног еще одного злыдня. Но тут Марьяна не удержалась и с грохотом поехала по ступенькам вниз. Шипастая туша злыдня, подскакивая к уборям, полетела вслед за ней. В это время горничная Вика, замершая на пороге, выглянула во двор и громко закричала от страха. На заснеженную террасу дома поднимались другие злыдни. — Они лезут через ограду! — крикнула девушка. — Периметр ведь никто не! охраняет отвлекающий манёвр догадался стоящий рядом с ней охранник Алёна Александровна никак не могла запомнить их имена сообразительные гады Кира выпрямилась на верхней часть лестницы и выстрелила из ружья в очередного злыдня, но промахнулась. А монстр, громко шипя и размахивая когтями, прыгнул прямо на нее. Толстушка ловко пригнулась, и тварь перелетела через деревянные перила и тяжело брякнулась на пол гостиной. Второй охранник тут же выстрелил в него, и больше этот злыдень не шевелился. Третий шипастый монстр бросился тоже на кирпич. Киру, но она успела увернуться. Так да он побежал на Алёну Александрову. Сухарукова испуганно охнула и кинулась в ней из палясницы, в то же время Вика метнулась в дом, но споткнулась о край толстого ковра и шлёпнулась на пол. Нечто чёрное и шепастое, покрупнее остальных злыдней, ворвалось в дом вслед за ней. Маленькие, но очень сильные когтистые руки вцепились в запястья и щиколотки визжащей девушки и потянули в разные стороны. В этот момент в дверях возникло ещё два злыдня. Из их оскаленных пастей истекала вязкая тягучая слюна. Марьяна, ох, поднялась с пола и перехватила своё ружьё за ствол, а затем с грохотом опустила приклад на голову злыдня, вцепившегося в руки Вики. Охранники начали полить по монстрам. Кира выстрелила в того, что гнался за Сухаруковой, и заряд дроби подбросил чудовище в воздух. Но тут целая стая злыдней ворвалась в гостиную через распахнутую дверь, а следом за ними на пороге особняка возникла коренастая, приземистая фигура ростом около полутора метров. Уродливый толстяк, напоминающий раздувшуюся жабу, был покрыт короткой золотистой шерстью. В его маленьких поросячьих глазках горело пламя. Злые дни замерли в ожидании его приказов, злобно глядя на людей, а толстяк, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, шагнул в разгромленную прихожую. «Особняк! Стрельце!» С ненавистью прошипел он. «Хорошо, что хозяина нет». Дома. Все испуганно на него уставились. «Это здесь вы прячете, мальчишка, Тимофея?» — хрипло осведомился толстый уродец. «Меня прислали за ним. Лучше отдавайте по-хорошему. Пойдет с нами добровольно. Никто из вас не пострадает». И злы дни утробно зарычали, припав к полу, и готовые бросятся на людей.